Часть четвертая. Мама Грейс. Если вы встретите женщину, которая уверенно идет по жизни, крепко стоит на ногах и при этом проявляет милосердие, независимо от характера, поговорите с ней. Вы обнаружите, что за всем этим кроются такие страдания, что в какой-то момент она была готова сунуть голову в петлю. Сена Джеттер Наслунд. Жена Ахава. 1999 год. Глава первая. Река. Из Вирджинии мы уехали далеко не сразу. Надо было собрать вещи, продумать и организовать переезд, договориться о жилье, переписываясь ожидая вестей неделями, и дождаться, пока ножки Александра достаточно окрепнут, чтобы его старой матери не пришлось нести мульчугана всю дорогу до Агаю. Так что... Минуло еще много восходов и закатов. Даже с документами, а шотландец не успокоился, пока мы не собрали их полную сумку, не было никаких гарантий, что нас не сцапают охотники. Ведь мы для них просто ходячая премия. Мое средство отлично отпугивало собак, но глаза-то у некоторых людей зоркие. Всегда найдется тот, кто что-нибудь да высмотрит. Правда, сунутой в ладонь монеты можно как разговорить человека — Так и заткнуть, а еще заставить сомневаться, правильно ли владеть другими людьми или лучше отпустить их. Правда, проходимцам ничего не стоит завладеть и документами, и деньгами. Макалах не торопился, поскольку не хотел, чтобы с Александром что-нибудь случилось. Или со мной. Поэтому мой путь к стулу на крыльце, обшитого вагонкой дома на горном холме в округе Хайленд, начался задолго до того, как я сделала хотя бы шаг. Проводить на в нанял Джаспера Шиллинга и Исаака Каппа, племянников его двоюродного брата. Они читали тропы не хуже индейцев и знали о кругу на миле до горизонта, как свои пять пальцев. Но показались мне слишком молодыми. Не хочу рассказывать, каким путем мы шли. Дети говорят, что я должна вспомнить, дескать, этой истории и людям полезно ее знать. Они говорят, мама Грейс... «Война окончена, рабство отменили, никто не придет за тобой». Я смеюсь и отвечаю, «Ну, конечно, кто ж заплатит за старуху, которая плохо видит и еще хуже ходит?» Но страх утратить свободу въелся в меня, иначе не скажешь. Засел еще с тех дней, которые я провела одна в хижине на ферме Нэша, присматривая за беглецами, болящими и прочими. «Я боюсь» ибо понимаю, на что шла Долли, долгие годы помогая людям. Всех безопасных путей, убежищ, знаков и сигналов не знал никто. Вглядываясь в туман прожитых лет, я задаюсь вопросом, а знала ли весь путь сама Долли? И хоть мне и памятны тропки и деревья, холмы и небо вдоль пути, по которому мы шли, я не могу, не стану рассказывать, как добиралась до агаю. Дороги, которыми двигались мы, были только нашими, а те, кто отправился к свободе после нас, шли своими. И так происходило с каждым. Все беглецы помнили свои дороги, хотя и не рассказывали о них, и только спустя много лет потихоньку забыли. Перед отъездом на прощание я обняла Долли, Герка, Джемми, его жену Синд, их ребенка Лил Синт, тальных в последний раз окинула взглядом просторы зеленой долины с фермой Маккалаха, щедрые поля, богатые травами луга, могучие леса, где стеной росли деревья, что, по словам шотландца, старше святого хитона Господней горы. Джаспер называл их «олеганы». Мне казалось, что это какие-то древние боги, старше меня нынешний. Они устали от скитаний, и, упершись мощными ступнями в землю, решили передохнуть. А теперь, как всякие старики, ворчат, иногда шевеля головами вершинами и курят огромные трубки, дым из которых смешивается с облаками и после оседает на лесистой макушке. Стоял август, кто-то уже собрал урожай, кто-то еще нет, но погода постепенно менялась от удушающей летней жары к сухой осенней прохладе. И растения, и всякие насекомые не понимали, как себя вести. Ночью, под полной луной, мы отбивались от кусачих комариных стай в воздухе и муравьиных полчищ на земле, и до головной боли слушали скрежет и стрекот цикад. Но в предгорьях к югу от речной долины воздух стал прохладнее, одни короче. Теперь на закате песни пели прыгучие жуки, называемые «сверчками», Острек от цикад стал короче и тише, будто они не смели соперничать. Незадолго до того, как мы выехали из округа Мейсон, где на ферме двоюродного брата Маккаллаха сменили повозку, цикады и вовсе перестали петь, оставив темноту прыгучим жукам. Александр ехал в фургоне. Александр ехал на моей спине. Александр шел на своих маленьких ножках, изнашивая одну из двух пар ботинок, которые сапожник сшил для него по поручению Маккалаха. Ему исполнилось три года, и он был очень шустрым, длинноногим, как отец, и порывистым, как мать. Моментально подхватывал разные словечки Джаспера и Исаака. Помимо «нет», любимым у него было «черт возьми». А следующим стало «почему?». Он шел так близко к лошадям, что я опасалась, как бы его не затоптали, но он не боялся. Маккалах его научил. Я видела характер Неда в его маленьком, но уже твердом подбородке и крупном носике с четко вырезанными ноздрями. Красоту Нини в идеальном лобике и щечках. Александр был их мальчиком на моем попечении, а вырастет он свободным человеком. «Мэм, мисс Ус Грейс, мы здесь». В конце причала высокий мужчина схватился за канаты и встал. Джаспер и Исаак машут ему. Он машет в ответ. Потом вытирает руки о штаны, в несколько длинных шагов оказывается у повозки и придерживает лошадей, пока парни спрыгивают вниз. Потом они здороваются, приветственно похлопывая друг друга по спинам, и поясняют. «Мистер Эллис управляет паромом. Мисс Марьям». Высокий мужчина словно пушинку снимает с повозки меня, потом Александра, потом стаскивает с головы шляпу. Натан Элис, мэм. И смотрит на Александра, который таращится на него, словно на великана из сказки. Чудесный парень, мэм. Мне странно, что белые мужчины называют меня мэм, и привыкну я к этому не сразу. Сэр, мистер Эллис, у вас часом нет родней в Бетфорде, в округе Петсильвания. Миссис Изабелла Рассел Элис вам не знакома? Длинное костлявое лицо Элиса остается непроницаемым. «Да, мэм», — говорит он, — «к сожалению, да». Элис умело управляет паромом, и тот почти бесшумно скользит по воде. Хоть это всего лишь река, но я не люблю воду с тех самых пор. Ровная дорога, обсаженная с обеих сторон кустарником и небольшими деревьями, огибала ветхий беленный дом, пристань, похожую на ту, что примостилась у ньютоновской мельницы и небольшой паромный причал. За деревьями, домишком и пристанью по берегу рассыпались разнокалиберные дома. По реке шли баржи, колесный пароходик шлепал лопастями по воде, нещадно дымя трубой, а вдали возвышался холм, покрытый деревьями и домами. Но всем этим правила река, самая широкая, самая большая, какую я видела с тех пор, как оказалась на этой земле. Ее светлые воды сверкали на солнце, Волны звенели и рассыпались брызгами, ударяясь о берега. Каждый, попадавший сюда, мог наречь ее по-своему. Люди, некогда обитавшие в этих краях, а теперь сгинувшие, называли этот чистый поток Спайлай-Весипе. Те, кто отправился на север, зовут его «прекрасной рекой», по-французски «la belle rivière». Местами она настолько глубока, что усатые рыбы, плавающие у дна, вырастают с человеческий рост. Река переносит людей, товары и болезни. Во время паводка ее вода становится коричневой. Она стремительно заливает долины и уносит тысячи жизней. Нынешние жители называют поток Агаю. Я зову его просто рекой. Джаспер улыбался, его худое лицо сияло. Исаак кивнул реке, вытер лицо носовым платком в красную клетку и тоже вздернул уголки губ. «Красота верно! Я кивнула. На большее меня не хватало. «Мама! Матли! Матли! Болсая вода! Болсая вода!» Я подняла Александра, который становился все тяжелее, и поцеловала. «Да, большая вода. Это ваш дом, миссис Грейс». Женщина по имени Миссис Гордон, шедшая впереди, постоянно оборачивалась, похоже, нервничала. «Надеюсь, вам подойдет». Мой дом. Я глядела переднюю комнату, обшитого вагонкой дома, маленькую, как в хижине на ферме Нэша. увидела в дальней стене дверь, распахнула ее, и в груди у меня на бухком окна, деревянный пол. Маленький домик на вершине холма был тщательно выметен и отмыт, вероятно, самой миссис Гордон, и мое горло так сжалось от благодарности, что я не смогла вымолвить ни слова. Домик, по словам миссис Гордон, был снят на неопределенный срок, и плата внесена. Перед нашим отъездом шотландец вручил мне мешочек с монетами, которые, по его словам, были моими, и только моими, чтобы я потратила их на себя и мальца. Я назвала эти деньги сокровищем Александра и спрятала в кладовке под половицей. Дом был, как здесь говорят, «Меблирован, так что оставалось разложить по местам то немногое, что мы привезли с собой, и ощутить под ногами землю Огаю. Джаспер и Айзек ушли, попрощавшись, держа шляпу в руках. Александр заплакал, потому что успел подружиться с ними, а я, несмотря на теплый прием Бекки Гордон, ее мужа, преподобного Гордона и членов Сообщества Свободных Цветных, ощутила себя потерянной, потому как опять оказалась в чужой стране среди незнакомых людей. Я схватила мальчика и крепко прижала его к себе. Что ж, хотя бы в этом путешествии мы вместе. И мы стали обживаться, мой мальчик и я. Каждую ночь я произносила благодарственную молитву тому Богу, который меня слушал. Да, мне подошло. Несколько недель спустя заглянула Бекка Гордон, с целой корзинкой разных вкусностей, от которых у меня потекли слюнки. Она жила неподалеку, умела готовить, и это было здорово. Ведь не успела я обосноваться, как у соседей запросились на свет двое младенцев, и мне не хватало времени не только чтобы готовить, но и поесть. Ты для нас просто находка, морям. Не знаю, что бы делала Лула. И для Эдвин. Повитуха нам очень нужна, детей-то рождается много. «Конечно», — усмехнулась она, — «скоро и твоя очередь придет». Она махнула рукой. «Не волнуйся, мы поможем, когда настанет пора. Ты подскажешь нам, что делать». «Моя очередь?» Меня окатила жаром. Я старела и тучнела. Путешествие на север было изнурительным. Приходилось шагать вверх и вниз по упавшим деревьям и камням, залезать в повозку и выбираться из нее, вброд переходить небольшие ручьи. От этого я окрепла, но не похудела. Наоборот, поправилась и по старушечьи раздобрела. Причем настолько, что последние несколько месяцев платья тречали по швам и живот. Ой, да ладно. Просто ем слишком много хлеба, пирогов и пирожных Бекки. Уж больно они у нее вкусные. Стала прожорливой. Отъедаюсь за голодные годы, вот и все. Нет, старовато я для этого — Усмехнулась я и похлопала себя по округлившемуся животу. Просто растолстела. Нет, я не... Пока я мысленно искала нужное слово, что-то внутри словно постучало мне по лбу. Не может быть. Я глянула на Бекки, которая смотрела на меня многозначительно и весело улыбаясь. «Диос мио», — сказала бы Долли. Ну и повитуха. Сама не поняла, что у нее будет ребенок. Бекки откашлялась, затем спросила, «Как думаешь, когда он родится?»